Глава 25. Бал имел оглушительный успех. Во многом потому, что был первым масштабным событием за последние пару десятков лет, конечно. Но и мы постарались. Сказочная, подсвеченная магией море мягкими волнами целовала берег. ослепительные яркие звезды декорировали небо. Счастливые молодые люди насыщали воздух энергией, счастьем. Оркестр подбирал идеально подходящие моменту композиции. «Уходить не хочется», — заметила Верховная, блаженство в плетеном кресле, специально для нее установленном на персе. Они подружились с Тасой, и половину вечера мило общались, не уделяя времени остальным гостям. И их не беспокоили. Лишь периодически шеф Андре просил меня уточнить, вдруг дамы изволят отведать его блюд. Сам не ходил, честно признался, что Верховная вызывает у него суеверный ужас. Я, конечно, тут же пошутила, что она еще в хорошем настроении, ведет себя довольно мило, после чего ехидно хихикала, замечая его нервные взгляды в сторону моря. А вот его высочество было ничем не пронять. Верховный он не боялся, напротив, искал с ней встречи, потому сейчас подошел к дамам вместе со мной и быстро сориентировался. «Согласен, совершенно чарующая атмосфера. Но у нас важное мероприятие в столице» подавая ей руку, сказал Теодор Лаль. Мне показалось, ведьма посмотрела на него удивленно, но руку приняла, попрощалась с русалкой. Затем еще раз похвалила моё мероприятие, велев не провожать их, и степенно удалилась, держа под руку несостоявшегося мужа, который незаметно мне подмигнул. А я вдруг вспомнила заявление Демиры Будемиловной, что у меня вполне может появиться сестра. Бросила на Гидеона встревожный взгляд. «Что у нас произошло?» — мягко поинтересовался он, нежно сжимая мою ладонь. «Это длинная история. Расскажу дома», — пообещала любимому и обратилась к русалке. «Тасса, спасибо, что не ушли сразу после освобождения. Я очень хотела с тобой попрощаться. Извини, что только нашла время». «Я понимаю. У тебя на берегу полно забот, и, если честно, я не собиралась тебя торопить. Бал выглядит великолепно, мы с девочками никогда не видели ничего подобного вживую» только читали в книгах. Спасибо, что дали возможность познакомиться с этой частью вашей жизни. Спасибо и вам за то, что разделили с нами этот вечер. С неглубоким поклоном ответила я. Вы побудете с нами еще какое-то время или отправитесь домой? Мы поговорили и решили остаться. Пока море теплое, твои ведьмочки могут с нами заниматься. Не стала держать интригу Тасса. Конечно, первым желанием было отправиться домой, но мы подумали, что дадим Форнату шанс показать себя с другой стороны. Сюда мы попали по неволе, и, как ты понимаешь, сразу его не взлюбили. Побудем еще немного, оценим из другого угла, может, полюбим и будем иногда приплывать в гости. Я радостно улыбнулась, а затем немного смущенно посмотрела на Гедеона. Тот понятливо кивнул, легко поцеловал меня в щеку и удалился, не мешая дамам беседовать. Еще и защиту от прослушивания поставил, заботливый мой. «Мне выделили новое здание под академию, и своих девочек я туда перевезу, как только все будет готово. Там тоже рядом море. Я очень надеюсь, что вы будете нас навещать». «С удовольствием!» — согласилась тасса снимая с пальца тоненькое золотое колечко без украшений. «Надень на мизинец. Когда захочешь поговорить, положи его в чашу с водой. Лучше в темноте». Так и лучше видно будет, и моим глазам приятнее. Мы к вам днем выходим под специальным заклятием. Глаза не любят яркий солнечный свет. А я думала, ваш зеленый остров это залитый солнцем белоснежный пляж с пальмами, поделилась весело. Это пронзающее небо скала Лейла это подводные гроты и находящиеся в тени небольшие полоски каменных пляжей. Только с одной стороны у нас есть белый песочек, но днем мы там не появляемся. Солнце слепит, и ужасно жарко. Но сколько там вкусного, ты не представляешь. И водоросли, и рыбы, и лобстеры с крабами. Я их больше всего люблю. И море, бирюзовое-бирюзовое, только на закате окрашивается в розовые тона. Голос русалки был мечтательным и тихим, убаюкивающим. Я села в кресло, которое еще недавно занимала Верховная, вздохнула от полноты чувств. Но расслабиться до конца не удалось. Голову сверлила одна мысль, которую я и хотела поделиться с Тассой, но ждала подходящего момента. Все же перебивать ее воспоминания было нечестно. Да интересно послушать, закрыть глаза и представить недоступный людям уголок мира. Мы еще немного поговорили, а затем я перешла к делу. «Тасса, русалки считаются лучшими подводными охотниками. У вас, вероятно, развиты инстинкты и интуиция». Моя будущая свекровь доверилась твоему мнению обо мне, и вот я думаю, а чувствуете ли вы родственников среди людей? Если ты хотела спросить о Верховной и вашем принце, то я без всяких инстинктов скажу, что эти двое навеки связаны. Когда они рядом, я ощущаю их как единое целое. У них даже тела в присутствии друг друга начинают пахнуть по-особенному. У вас с Гидоном, кстати, такая же особенность. А вот что касается кровного родства то здесь ничем не могу помочь. Не думаю, что даже на вкус можно было бы отличить. Честно добавила она. Ясно, протянула разочарованно. Что тебя тревожит, поделись. Ты ведь знаешь, я никому не расскажу. Мы подруги. Выпрыгнув на пирс и сев у моих ног, произнесла русалка. Спустилась к ней, села рядом, посмотрела вдаль. Туда, где за линией горизонта находятся другие города и страны, расы. Жаль, морские глубины таят слишком много опасностей. Без военного сопровождения не попутешествовать. Они, мои родители, по крови. Я только на днях узнала. И, с одной стороны, очень счастлива, с другой, в ужасе, призналась откровенно. У меня хорошая семья, та, в которой я росла. Но с появлением Дары я жила в пансионе и, по сути, совсем не умею общаться с родственниками. А они все планируют со мной общаться. Притом и отец, и вся его родня, и родители Гидеона и нам с ним придется как-то со всем этим жить. А потом появятся дети, и станет еще сложнее, — поддержала Таса. Угу, — мрачно согласилась я. — У меня сложный характер, и я боюсь все испортить. — Я, конечно, не человек, и не знаю всех ваших особенностей, но русалки живут стаей, и это удобно, безопасно и надежно. У тебя всегда есть тот, кто подставит плечо, ты не одинок. Мы так и продержались в плену, даже находили поводы для смеха и веселья. Поодиночке вряд ли бы выжили. Не представляю, как вам было тяжело. Поскольку эта часть нашей истории завершена, могу сказать, что в целом заточение было не так ужасно, поделилась Тасса. А что касается твоих сомнений, я так скажу. Семья — это ведь та же стая, со своими правилами традициями. Узнай о них. «Постарайся не нарушать то, что уже создано в стаях взрослых родственников. А в своей организуй быт по своему усмотрению и сообщи остальным основные правила. Если вы не будете нарушать границы и традиции, сможете жить дружно. А если будет совсем плохо, просто скажи мне. Нет человека, нет проблемы». Великодушно предложила русалка, обнажив клыки. Я рассмеялась, но от подобного решения отказалась сразу. «Спасибо, но лучше я буду угощать тебе деликатесами, чем надоедливыми родственниками». «Договорились?» Тасса пожала мне руку и энергично потрясла несколько раз. Видимо, пробовала новый для себя опыт. «Нужно не так, Ириана, смотри, я покажу», — предложила с улыбкой. «Не зря мы с тобой познакомились, столько нового узнаю», — довольно закивала русалка. Мы еще немного посидели, поговорили о девичьем, а затем я пошла завершать официальную часть мероприятия. На этот раз торжественная речь далась проще. Уже было сильно за полночь, и по большей части на пляже оставалась одна молодежь. И Эдвард Лаль мой кузен. И ревниво стреляющий в него глазами Гедеон, которому никто не удосужился сообщить о моем происхождении. Вздохнула. Нужно быстро решить этот вопрос, потому что, судя по ехидным глазам братца, пощады не будет. И верно. Стоило мне подойти, как он ринулся в бой. «Дорогая Лейла, как я рад, что ты смогла найти время и для меня», запел соловьем Эдвард, изо всех сил стараясь не рассмеяться. «Она шла ко мне», — твердо сказал Гидеон, играя желваками. «Как я его понимала! Слишком личное общение с прозрачным намеком, не то, что желаешь услышать от другого мужчины в адрес своей дамы». «Лейла! Лейла!» Отвлекая на себя внимание, позвал Родрик. Он находился на самом верху лестницы, у входа в бывший ресторан мастера-кондитера Нарана, и не торопился спускаться на пляж. «Иди сюда!» «Чего немысленно зовем», — поинтересовалась жестом, подзывая «Айсу Роант» so и оставляя ее за главную, после чего заторопилась по лестнице. Гидеон и Эдвард шли следом. «Хочу полюбоваться физиономией Гидеона», — бессовестно захихикал шкаф. «Не торопись знакомить их с братом ради меня, пожалуйста!» Законючил он. А что мне за это будет? Неделя без шопинга», — пообещал Роди. Маловато. Я больше не выдержу. Я в тебя верю, дорогой, солгала, не моргнув глазом. Родрик обижно замолчал, а затем и вовсе отказался от сделки, съехидничав, что будет надеяться на мое врожденное ехидство. И этим спас нервы Гидеона. Я твердо решила сразу во всем сознаться, как только мы поднимемся. Но не учла коварство шкафчика. Стоило нам приблизиться, как он громыхнул створками и задрожал, выражая священный ужас. «Лейла! Лейлушка!» — трагическим голосом начал он. «Тебе срочно нужно родить дочь! Если они успеют раньше, меня могут отдать в другую семью!» «Вот гад!» — подслушал мои мысли, и теперь бьет по больному месту, не стесняется. «Немедленно! Вот прямо сейчас?» — поинтересовалась, не скрывая сарказма. «Не ерничай, Ты знаешь, что я прав!» Недовольно сказал Родрик, позабыв, что нужно нагнетать обстановку, чтобы все посильнее прониклись. Но я вновь промахнулась в оценке ситуации. Коварный фамильяр прекрасно знал, что делает. Он давал карты в руки моему двоюродному брату, а тот рад стараться. «Лейла, дорогая, вопрос легко решаем, если ты позволишь...» Начал он, делая шаг в мою сторону. «Ваше высочество, леди Таль, моя невеста!» Произнес Гидеон ясно и четко. «Знаю», — ответил тот, беря меня под руку, — «но вы пока не объявили о помолвке». И замолчал. «Ну что за ехидное создание?» «Это у вас семейное», — гоготнул Родрик по нашей связи, наслаждаясь ситуацией. «Объявим в самое ближайшее время, ваше высочество», — заверил мой маг, едва сдерживаясь. Попытался осторожно высвободиться из цепкого захвата родственника, чтобы не бесить Гидона, и объясниться, наконец. Но Эдвард оказался не таким жестоким, как Роди, сам все исправил. Раз уж вы почти женаты, предлагаю отойти от этикета и общаться, как полагается, родственникам без титулов и экивоков, великодушно сказал он. Ты не против, сестричка? Я едва не рассмеялась, до того потешно выглядело его желание и вежливо посмотреть на меня и подглядеть реакцию Гидеона, К тому кивнула и смущенно улыбнулась любимому мужчине. «Извини, хотела рассказать тебе, когда будем наедине». Дадор Лаль и Верховная» моментально соединил фрагменты в единое целое господин замминистра. «Я так понимаю, мои родители уже в курсе?» «Именно», — подтвердил Эдвард, помолчав, пару мгновений и ехидно добавил. «Именно потому леди Клетус, с таким сочувствием на тебя сегодня смотрела». Я не выдержала и тихонько рассмеялась. «Нет, но ну это точно семейное». Он буквально озвучил мои мысли. Мама неверно оценила ситуацию. Меня отнюдь не смущает родство с королевской семьей, тем более меня не смущает факт наличия у моей будущей жены титула и недвижимости. Единственный минус Лейлы это транжира фамильяр. Я не уверен, что нам стоит рожать на свет девочку с видовским даром. Попросим у богов сына, да милая. Умудрился поставить на место бесстыжее чудовище Гидеон. Я знала, что он шутит, это понял Эдвард, а вот Родрик едва в обморок не упал. Створки чуть распахнулись и обессиленно отвисли. Платья попадали с плечиков, заструились разноцветной рекой, вырываясь наружу. И все мое желание подыграть Гидеону сошло на нет. «Нет, сперва мы родим дочь, и срочно, я не собираюсь терять лучшего друга», проговорила строго. «И да, я знаю, что он манипулятор и транжира, но он мой манипулятор, не обижайте его». Шкаф прекратил устилать каменную мостовую моими нарядами, но магичить и втягивать их назад не спешил, выжидал. Хитрюля трехстворчатая. «Обещаю со всей ответственности подойти к делу», заверил Гедеон явно имея в виду производство дочерей, а не доброе общение с роди. Но шкаф удовлетворился и убрал, наконец, мое платье с земли. Хорошо хоть нижнее белье из ящиков не выбросил хотя за такое я бы ему отомстила со всей жестокостью, и он это знает. «Я со своей стороны обещать ничего не буду, у меня своеобразный характер, так что в моем присутствии, сэр, держите себя в руках», закончил классической фразой принц, не придумав, как ее переделать, чтобы она соответствовала строению шкафа. «Договорились», — легко согласился фамильяр, вызвав у всех закономерные подозрения. «Вы что-то еще хотели?» — поинтересовался принц Родрика. «Есть у меня одна идея. Как вы знаете, у меня безупречный вкус, а у нашей Лейлы небольшой город в управлении. Если бы его величество выделил небольшой бюджет на улучшение города, я мог бы взять на себя дизайн и руководство». Стараясь говорить деликатно, но при этом пританцовывая на коротких ножках, выдал сэр Родрик. «Небольшой?» — хмыкнул Эдвард. Насколько я знаю, ваш безупречный вкус обходится моей сестре в копеечку. Не уверен, что целесообразно вкладывать большие деньги в... Целесообразно! У меня грандиозная идея! От переизбытка чувств перебил его высочество мой фамильяр. Мы сделаем Фарнат лучшим курортом страны. Да что там страны? Всего мира! Грандиозные идеи требуют грандиозных вложений. Как вы собираетесь обойтись небольшим бюджетом? Уточнил принц Ехидна. А я вдруг поняла, что мы с ним похожи куда больше, чем может показаться, и я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что Родрик его уговорит, потому коварно похихикала про себя. Мозгидоном некоторое время послушали этот пламенный спор, а когда принц полностью погрузился в идею шкафчика, быстренько распрощались и сбежали, притом не в академию, а через телепорт. А где мы? Удивилась, увидев звездное небо над головой. Это вулкан через которые в наш мир приходят стихийные драконы. Без всякой мяты. Не удержался он от шпильки, но меня она ничуть не тронула. Я была в восхищении. Если хочешь, мы можем иногда приходить сюда на пикник. Вдруг повезет увидеть переход. Обязательно. А ты уверен, что идея с мятой вранье? Не смогла промолчать я, зная, что в хорошем настроении Гидеон не может мне отказать. Разумеется, Ты сама знаешь, что мята — не самая магически сильная трава, особенно в сушеном виде. Скорее дракона можно было бы приманить на валерьянку. Они к ней так же чувствительны, как коты. Прижимая меня к себе, сказал маг, но меня уже было не остановить. Выскользнул из кольца его рук, заблестело глазами. — Корень валерьяны? Сколько? Или настойка? — спросила взбудоражена. Лейла, я привел тебя сюда для романтики, — простонал мужчина просчитался. Итак, рассказывай». Потребовала, захлопав ладоши, не в силах совладать с эмоциями. «Может, просто поцелуемся? Ты вроде бы дочь ведьму хотела?» — несчастно спросил Гидеон, уже понимая, что с цели меня не сбить. «Да-да-да, потом», — отмахнулась машинально. «Про стихийных драконов давай рассказывай, не тени, а то хуже будет». По потемневшему взгляду Гидеона поняла, что перегнула палку. Темные брови сдвинулись, разделенные лишь глубокой вертикальной морщинкой. Губы превратились в тонкую ниточку. Гневается, что променяла его на стихийного дракона, которого здесь вообще нет. Ой, а ведь мой маг ревнивец, каких поискать. А я и забыла совсем. Неужели подумала о другом? Я так хотела увидеть настоящего стихийного дракона, что совсем забыла о второй его личине, прекрасно человеческой. Столько легенд и сказок про красавцев драконов соблазняющих вызвавших их девиц. А тут я то с Мятой, то с валерианой. «Готова вызвать дракона, будучи глубоко беременной», произнесла единственную фразу, которая могла в одно мгновение сменить гнев боевого мага на милость. Но после свадьбы. «Пойдем?» Меня тут же схватили за руку, активируя еще один телепорт, и не жалко ему артефактов такого уровня. «Куда?» «В храм». Коротко ответил Гедон, утаскивая меня в портал, выходящий точнюхонько на главную площадь столицы, откуда до светилища было рукой подать. «С ума сошел? Ты о Родрике подумал? Он меня ни за что не простит. Родители на что же? Мне еще в Ковине разрешение получить нужно а тебе официально попросить согласия моих родителей». «Которых?» — уточнил маг, поднимая взгляд к луне, намекающий своим видом, что время сейчас для визитов самое неподходящее. «Всех!» — ответила уверенно и четко. И в газеты дать сообщение и согласовать графики. Тебя вряд ли отпустят сейчас в отпуск, сразу после назначения. А мне вообще-то нужно одному гаду еще министерский экзамен сдать. Напомнила я о нашей договоренности в чисто ведьминском стиле. Язвительно и нагло. Так что возвращай меня в фарнат, пока мои ведьмы экзамен не сдадут никаких свадеб. От последнего заявления остолбенели мы оба. Оно выглядело как самый настоящий шантаж. Но мы-то знали, что ни Гидеон не поступится своим словом, принимая экзамен спустя рукава, ни я не опущусь до подобных методов. «Неожиданно», — выдал Мак. «Сделал дело, гуляй смело. Ты закрывай звучные вопросы, а я займусь своей академией. До Нового года не так много времени, так что мне сейчас не досуг распыляться. В Ковен я напишу запрос завтра с утра, а свадебными хлопотами займется Роди. И моя мама. Они не сработаются». «Мама может найти общий язык с любым созданием, если ей это нужно», — успокоил Гедеон. «Дай ей небольшой кредит доверия, она не подведет». «После того, как увидела твою маму в деле, я в ней не сомневаюсь, дорогой. Ну, Роди, он страшно ревнив, а я не хочу его обижать», — призналась откровенно. «Плюс, если мы не сможем родить девочку, он вынужден будет покинуть меня, как только огонь выжжет мой видовской дар». На глазах появились слезы. Я не была полноценной ведьмой, но так просто расстаться со своей сутью, а уж тем более с любимым фамильяром, была не готова. «Я притушу свой огонь артефактами, Лейла. Это должно помочь тебе продержаться как можно дольше», — серьезно сказал Гидеон. «Но как? Разве маги огня могут не пользоваться силой?» «Есть специальные браслеты, и их используют для заключенных». «Но я не хочу, чтобы ты их надевал» проговорила с чувством. «Это неправильно». «Ты идешь на большую жертву ради нашей любви. С моей стороны будет честным также поступиться некоторыми привилегиями. Я не вижу в этом катастрофы. Солью силу в накопителе, закажу кольца из синего металла, буду их надевать перед встречей с тобой. Продержимся». Закусила губу, пытаясь сообразить, насколько готова к такому повороту дел. Я не очень хорошо знала особенности магов, но где-то слышала или читала, что синий металл выпитывает жизненные силы тоже, потому предложенный Гидоном вариант не так хорош, как может показаться на первый взгляд. Но слова о взаимной ответственности и равноценных жертвах мне нравились. Это в духе моего любимого мужчины. Благородство это, конечно, хорошо, но я не желаю получить в мужья обессиленного доходягу. Подумай еще, что мы можем сделать. До новогодней проверки осталось всего ничего» предлагаю не откладывать вопрос с гарантиями для родрика давай зайдем в храм и попросим богов подарить нам дочь раз уж мы уже здесь голос мага звучал подозрительно спокойно ни одной эмоции а ведь они были кожей чувствовала как он жаждет заполучить меня в жены а соответственно вечное свое владение и чего ему так не терпится моя неправильная инициация давно обезопасила наши отношения я и так от него никуда не денусь «Или есть еще что-то?» «Не уверена, что стоит просить детей до брака», попыталась увильнуть от предложения любимого. Интуиция меня никогда не обманывала, и сейчас она прямо сообщала, есть подвох. «Если боги дадут положительный ответ, мы сможем уже утром успокоить Роди. Применил веский аргумент боевой маг. «Он с куда большим удовольствием начнет заниматься подготовкой свадьбы, выбором нарядов». «Что ты задумал?» — спросила требовательно. «Сделать тебя самой счастливой женщиной», — с готовностью ответил Гидеон. «Ну и матерью, конечно. Ради родрика и твоей улыбки», — добавил чуточку ехидно. «Я думала, ты не хочешь детей. Если откровенно, то я хочу тебя. И будь у нас такая возможность, воздержался бы от детей несколько лет, чтобы хоть немного тобой насытиться. Не стал скрывать чувств мой маг». Но поскольку это все равно невозможно, не вижу причины откладывать неизбежное. Очень романтично, фыркнула, про себя радуясь его откровенности. До да, этой его фраза меня сильно тревожила его готовность стать папочкой, потому что я, если совсем откровенно, тоже не была готова, вообще ни капельки. Но Родрик это Родрик, как я без части своей души. Да и ребенок от Гидеона страшно, но не очень. Я вообще не трусиха.